Да, подвалы действительно просторные, констатировал Магнификус, когда после длинного спуска по тёмному тоннелю они въехали в главный зал. Помещение размером в два футбольных поля освещалось небольшим низким кратером, наполенным до краёв раскалённой магмой. То и дело над кратером поднимались фонтаны пламени, озаряя алыми вспышками стены зала. Всадники остановили лошадей и спешились. Из темных проемов к рыцарям беззвучно подбежали слуги и, перехватив у хозяев поводья, начали разводить лошади в стороны. Сам и рыцари, поклонившись своему предводителю, побрили вслед своим слугам. Со стороны кратера появился седой старик, приблизившись на расстоянии двух шагов, он остановился и молча взглянул на рыцаря. Тот ответил ему долгим взглядом. Так и не произнеся ни единого слова, старик, словно соглашаясь с чем-то, принял его об хороше поводье и повёл его коня прочь. Это мой слуга. Он сейчас вернётся за тобой и покажет твой зал, сказал лорд вампир. Вы слышали голоса? сообразил второй. Да. Мы очень ценим тишину, ответил рыцарь. Для нас тишина сокровище. Гном сказал, что ты попал под поезд, спросил Магнификус. Это была случайность или тебя вызвали? Случайность, ответила Бхараш. Художник, предположил второй. Лорд вампир кивнул. Я не успел, а ему действительно не везло. Может, и мы сложим голоса, предложил Магнификус. чтобы не выделяться. Не нужно, отказался рыцарь. У нас плохие разговоры, тоскливые. И мне нравится слышать твой голос. Нет так нет, смирился гость. Со стороны кратера опять появился старик. Он будет ухаживать за тобой, носить хлеб, воду, будить по утрам, менять постель и грязную одежду, сообщил абхараш. Вот еще что. Здесь опасное место, много голодных. Если на тебя кто-нибудь попытается напасть, говори ему Адис. Адис, повторил Магнивкус и спросил, как зовут твоего слугу. У него нет имени, ответил лорд вампир. Здесь ни у кого нет имени. Зови его просто Эй. Как нет имени? У тебя же есть, удивился второй. И у меня нет, разочаровал его рыцарь. Об хороше ты условность для удобства чужих. Мы давно отказались от имён. Зачем вечная ремиссия? Жажда ушла, тоска осталась. Зачем ей имя? Обхорош развернулся и пошёл к пылающему кратеру. Тем временем старик тронул Магнифку за за руку и показал направление, куда тому следовало идти. Второй покорно направился за ним. Слуга провел его к массивной, в два человеческих роста двери, распахнул ее и пропустил гостя вперед. Магнифку свышел внутрь и огляделся. Да, это действительно был зал, а не комната. Вырубленное в скале круглое пространство в 40 шагов по диагонали. Огромная кровать стояла прямо посредине. Два горящих факела торчали из ковных подставок по обе стороны ложа. Каменный пол был расчерчен глубокими линиями, составляющими геометрические фигуры и исписанными по краям рунами. Прочесть эти руны второй не смог. Старик молча закрыл за ним дверь. Наставщик Один Магнификус немного постоял в нерешительности, потом вытащил из подставки факел и пошёл с ним вдоль стены. Стена оказалась также исписана надписями и рисунками. Молодого человека неожиданно посетило ощущение, что он знает что-то об этих надписях, знает, но не может перевести это знание в понятную человеку форму. Несомненно, это было то же самое, бесформенное, но реальное, необъяснимое и понятное, то же самое, что на острове мёртвых. Требовалось только дать этому знанию временную плоть.